Глава 34. Ниф. Вы должны все нам объяснить, сказала я королю. Мы проделали труднейший путь, чтобы узнать, как остановить этих существ. И мы ничего не добьемся, если вы продолжите говорить загадками и скрывать что-то от нас. Как вам удалось изгнать их в прошлый раз? Есть ли способ убить их, и какое во имя Луны отношение ко всему этому имеет Тесса Беррен? Она всего лишь смертная девушка. Несколько месяцев назад Хелл рассказал мне, что смертная девушка из Стейна звала его во сне. Услышав это тогда, я осознала, что в ней было нечто особенное, нечто другое, но что? Это было вне нашего понимания. Король кивнул и указал на стол, за которым ждала Авелл. «Возможно, вы хотите присесть». «Спасибо, мы постоим», — сказал Алластер, прищурившись. «И перестаньте тянуть время». Король повернулся к стражникам и жестом велел им уходить. «Подождите меня в коридоре и закройте за собой дверь». «Ваше Величество», — нахмурившись, произнес один из стражников. «Они не причинят мне вреда, а теперь уходите». Когда дверь закрылась, король прошелся по комнате, а затем начал говорить. Когда эти существа впервые появились в наших краях, мы быстро обнаружили, что они могут воздействовать на умы как фейри, так и простых смертных. Они обладают определенной способностью манипулировать. Если слушать их достаточно долго, то начинаешь видеть вещи такими, какими они их видят. И боги несут в себе ужасную ярость, которая может заразить вас. Я обменялась взглядами Свелл. Это соответствует всему, что мы о них знаем. Дункан кивнул. Вы, наверное, думаете о короле Абероне и его склонности к жестокости. Он держался куда лучше, чем большинство. У него была сильная воля. Жаль, что Андромеда, в конце концов, сломила его. Это неважно, вмешалась Вэл. Он пытал нас, он убивал невинных, он был чудовищем. Ламии и есть чудовище возразил король. И вам не мешало бы это запомнить. Они могут искалечить души даже самых умных и добрых из нас. Но комета показала, что в нашем мире есть одна вещь, один элемент, который может защитить от ламий драгоценные камни, оникс. Вэл встала и подошла ко мне. Ожерелье Аберона, оно было сделано из оникса. Верно? Но даже с этим драгоценным камнем, защищавшим Аберона и его невесту Беллисент, они провели слишком много времени в присутствии Андромеды, фактически столетия, и Оникс слабел каждый раз, когда Аберон использовал силу Ламии, чтобы спасти свою жену. «Это многое объясняет», — сказал Алластер, кивнув. «Из Оникса также можно создать ловушку для Ламий». Однажды нам удалось это сделать, используя комету пойти по правильному пути. Мы застали в врасплох и заперли в саркофагах, которые выложили мощным ониксом. Это сработало. Временно, конечно. Ониксовые гробницы могут удерживать чудовищ только до тех пор, пока не появится Андромеда. Но кометы больше нет в небе. А значит, Ламии обрели прежнюю силу. Если Андромеда вернулась то и остальным удалось сбежать. «Подождите», — нахмурился Аластер. «Я думал, фейрии смертные изгнали их всех». «Это была всего лишь ложь, призванная скрыть правду. Боги были здесь все это время», — тихо сказал король. «У нас было достаточно сил, чтобы изгнать только одну из них. И даже тогда мы смогли избавиться только от ее физической формы, но не от сущности». Как хорошо вам известно, душа Андромеда была здесь все эти годы, разделенная надвое и заключенная в Ониксе. Подождите, вы упомянули силу? Какую силу? спросила Вэл приглушенным голосом. И я поняла, о чем она подумала. Король назвал Тессу дочерью звезд. Он имел в виду ее силу? Могла ли она изгнать богов? По иронии судьбы сила позволяющая изгнать ламий, пришла с той самой упавшей звездой, которая привела их сюда. Среди останков кометы был спрятан драгоценный камень. Мы называем его Дохас. Этот нездешний камень достаточно силен, чтобы изгнать Ламию или сотворить разлом в земле. Я резко вдохнула и отступила назад. Разлом! похожий на разлом Калина». «О чем вы говорите?» «Мои предки обнаружили, что смертные недостаточно сильны, чтобы использовать силу Дохаса. Если бы у них был драгоценный камень, это убило бы их», продолжил король с непроницаемым выражением лица. «И поэтому мы призвали на помощь короля Фейри». эон Гренат в то время правил всем эсером, еще до того, как королевство разделилось на Трое. А Валис, король Талавена, показал Эону все, что должно было произойти, и все, что им нужно было сделать, чтобы спасти мир будущего. И они увидели, что есть только один способ, который может сработать. Эон, будучи достаточно сильным Фейри, чтобы обладать мощью драгоценного камня, использовал его, чтобы расколоть Андромеду надвое и отправить ее тело обратно к звездам, где оно оставалось бы тысячи лет. Но Авалис и Эон знали, что однажды она вернется и что ее не застанут врасплох во второй раз. Видите ли, она может заглушить любую силу, которой обладает Фейри. А теперь она, скорее всего, нашла способ защитить себя от Дохаса. Андромеда очень хорошо приспосабливается. Атака на нее срабатывает только один раз, и никогда во второй. «Почему они просто не изгнали всех этих сволочей еще тогда?» — воскликнул Алластер. «У них был шанс, и вы говорите мне, что они облажались?» Сила Дохаса пришла с богами. Она чужда этим землям. Смертные вообще не могут ей пользоваться, и хотя фейри могут, они все равно не способны призвать всю его мощь. Король Ээнн, Сделал все, что мог. Этого просто было недостаточно. «Чего же тогда будет достаточно?» прошептала Вэл. «Мы разделили драгоценный камень на куски. Часть Дохаса должна быть у Фейри, но в одиночку никто не сможет использовать Дохас против богов. Не в этот раз. Кто-то другой должен направить силу через Фейри, который носит камень. Кто-то достаточно могущественный» чтобы призвать на помощь всю магическую силу. Тот, кто не принадлежит ни к Фейри, ни к смертным в полном смысле этих слов. Она должна быть потомком Андромеды. Она — дочь звезд. У меня пропал голос. Мне нужно было присесть. «Драгоценный камень», — сказал Алластер, побледнев и словно осознав то же, что и я. «Был только один человек» обладавший достаточной силой, чтобы сотворить разлом в земле. «Какого он цвета?» «Глубокий сапфирово-синий», — сказал король. «Цвет глаз Кэлла. Я отшатнулась в сторону, и Вэл схватила меня за руку, чтобы удержать на ногах». Король продолжил. Калин Деннер родился с голубыми, как лед, глазами. Мы попросили друида Балфора провести операцию, когда ему был всего год пока Белли Сент помогала тушить пожары на Звездных островах. Она понятия не имела, почему его глаза изменились за время ее отсутствия, пока не пришла навестить нас много лет спустя и не потребовала ответов. «Друид Балфор? Он знал правду все это время? Все, что я могла делать сейчас, это смотреть в изумлении. Шум в ушах становился громче». Вы гребаные ублюдки, выдохнул Аластер. Вы вырвали глаза у ребенка и заменили их чертовыми драгоценными камнями. Я прижала руку к горлу. Его глаза. Калин упоминал, что какое-то время во снах с Тессой его глаза казались ему ледяными, несмотря на то, что он приложил сознательные усилия, чтобы вернуть им тот сапфировый оттенок, который знал. Но он не понял, что это значит. Кален не знал ни о чем из этого. Это был единственный способ. Носителем Дохаса должен быть Фейри, сказал Дункан Хинт без тени раскаяния в голосе. Сила, с которой он был связан, росла вместе с ним. Она становилась все смертоноснее и мощнее. Теперь Тесса Бэрон может направлять ее через собственное тело, пока Калин рядом с ней. Андромеда не может заглушить ее, потому что Тесса не Фейри. Это спасет нас. Это единственный способ победить Ламей. «Вы использовали Калина как марионетку», Алластер издал низкий рык. «Вы использовали всех нас». «Я не буду извиняться ни за что из этого», король вздернул подбородок. «Это не было моим решением. Это началось...» тысячи лет назад и... Но вы все годы держали это в секрете, прервал его Алластер, подходя к королю. Он возвышался над Дунканом и нарочито разминал мышцы. Вы передвигали свои маленькие фигурки по доске, сидя здесь, в безопасности своего замка, в то время как это затрагивало реальные жизни. Из-за этого гибли люди. Король Талавина поднял глаза на лицо Аластера и не отступил. И если бы я этого не сделал, в грядущей войне погибло бы гораздо больше людей. Король Авалис Хинт начал все это, дав обещание королю Фейри, и этим обещанием все закончится. До тех пор, пока Тесса Берон делает правильный выбор. «И что же это было за обещание?» – прошептала Вэл. Эйон понял, что использование силы драгоценного камня убьет его. Король перевел взгляд на Вэл. Для этого ему пришлось бы пожертвовать собой. И потому он согласился внести свой вклад, только если Авалис поклянется выполнить свою часть, какой бы неприятной она ни была. Он должен был найти путь к сердцу Андромеды, чтобы она зачала сына от смертного. — Так вот, каково происхождение Тессы, — пробормотала я. — О да, — сказал король с грустной улыбкой. Это было началом ее рода, который страдал на протяжении многих лет, словно сам мир был против них. Большинство потомков Андромеды не прожили достаточно долго для того, чтобы продолжить свою линию. Даже сейчас Тесса и Нелли — единственные оставшиеся в живых потомки. Ты знала, что ее дедушка родился не в Тейне, он родился здесь, в Таловине. Мы попросили нашего знакомого Фейри в Альбирии тайно перевести его и сочинить историю его рождения. Вы, вероятно, знаете этого Фейри. Его зовут Руари, он первенец Аберона. Что? Руари тайно переправил деда Тессы в Тейн? Увелл отвисла челюсть. Но это... Но зачем? Нам нужно было, чтобы Тесса страдала в Альбирии во время правления Аберона сказал король, и воззвала к Калину Деннеру, ее суженному. Понимание нахлынуло на меня внезапно. «Во имя гребаной луны! Вот почему они так одержимы друг другом! Вот как она сможет направлять его силу! Не так ли?» Сказал Алластер. «Потому что между ними есть какие-то магические узы!» «Магия — удивительная вещь!» Звезды благословили этих двоих, соединив их, чтобы они могли спасти мир. Потеряв дар речи, я просто покачала головой. Вел напротив, пришла в ярость. «Вы все эти годы знали это и держали при себе. Вы хоть представляете, от каких страданий вы могли бы избавить всех, если бы поделились этой информацией с Калином, Тессой и всей Туманной Стражей?» «Если бы мы рассказали вам...» Андромеда тоже узнала бы правду. На данный момент она слышала только часть пророчества. Она верит, что Кален тот, кто однажды сможет уничтожить ее. Но она понятия не имеет, что в действительности ей следует бояться Тессу. Она никогда не узнает, по крайней мере до тех пор, пока мы не пустим в ход остальные детали. В противном случае она разлучит их, и этот мир никогда не обретет покоя». Он улыбнулся. «Боюсь, это означает, что я не могу вам позволить связаться с ними, пока мы не убедимся, что Тесса сделала правильный выбор. Итак, у вас есть еще вопросы?» «Я даже не знала, с чего начать».